Уже полчаса не можем выехать из города, везде пробки. Но мои мысли сейчас не здесь, крутятся вокруг слов Фролова о Светке. Он любил Нику. Понятное дело, вскипел, крыша поехала. Что же тогда я чувствовал к Светке на самом деле?» Ведь правда мысли не было ее ударить. Так сжала ее шейку слегка, больше для того, чтобы страх в ее глазах увидеть, чем вред причинить. Хотя она накосячила похуже Ники, еще и с алчностью и с хладнокровием. Искала лучшую жизнь мужика побогаче, с тугим кошельком. Может, это и не любовь была, так, одержимость А может, просто воспитание отца сказалось. Женщин бить нельзя ни при каких обстоятельствах, ибо ты априори сильнее. Скрути, свяжи, поцелуй, трахни, но не бей. Так учил отец. «А как бы я поступил, если бы на ее месте оказалась Ксюха?» «Ксюха, блин. Ведь не Таня пришла в голову первой, а это рыжеволосое бестие». Краем глаза замечаю, как Ника трясущимися руками закуривает и приоткрывает окно. «Давай, Лавров, начинай». «Что?» Искренне не понимаю, что она имеет в виду. «Ты же первый начнешь кидать камни. Мол, шлюха, блять и тому подобное. Давай сейчас в лицо, это лучше, чем потом за спиной». «Фролова, ты иногда такой дурой бываешь». «Тоже достаю сигарету и чиркаю зажигалкой. Вот скажи мне, только честно, как есть на самом деле. У вас с огарьком как все? Серьезно или так, случайный перепих?» «Я люблю его», — говорит тихо, выпуская дым в окно. выругиваю себе под нос. «Любит, блядь, она». Вот что эта любовь приносит? Разбитую морду и кучу переживаний? А толку? Кто даст гарантию, что у них что-то выйдет путно Что через пару лет история не повторится? Да никто» деясь это взаимно иначе все спустило коту под хвост нечего было испускать неужели прозрение наступило непознаватель твоя правда выбрасывая недокоренную сигарету в окно мы снова замолкаем на какое то время знаешь когда вы с димкой начали встречаться я конкретно не понимал как вы вообще можете вместе сосуществовать вы же разные блять как небо и земля «Хотя я до сих пор не понимаю, как вы умудрились столько лет под одной крышей прожить, да и он после смерти брата, как полоумный, выполнял каждое слово матери. Стоило ей заикнуться, мол, был бы Ярик жив, он бы закончил архитектурный, и Димка тут же кинулся переводиться с экономического на архитектурный, стоило Ирине Олеговне снова обмолвиться, что был бы Ярик жив, он бы окончил институт с красным дипломом, и Дима тут же бросался грызть гранит науки и зарабатывать диплом». Ну и также по списку, с бизнесом, машиной, домом и прочим, он всю жизнь старался доказать своей матери, что он не хуже своего брата, что он тоже достоин ее любви. Мне всегда казалось, что Ирина Олеговна до фанатизма любит своего сына, и это ее постоянная гиперопека. Любит, но так было не всегда. Любовь ее проснулась только после смерти старшего сына, в котором она души не чаяла. А Димка все детство и юность находился на вторых ролях, а потом кинулся доказывать, что он тоже достоин. Ты была его единственным исключением, единственной частью жизни, которую он оставил лично для тебя. Это единственное, в чем он пошел наперекор матери. Я не знала про это, — произносит Фролова. Да про это мало кто знает. Единицы, кто очень близко знаком с его семьей. А мне он рассказал по пьяни, еще когда студентами были. Ярослав же разбился? Да, сел за руль бухой в говно и ушел в столб на скорости под 180 км в час. Ты много знаешь о Диминой семье. За столько лет пришлось... С Фроловым мы дружили с первого курса, часто зависали вместе на местных тусовках и в клубах. Потом стали вырычать друг другу по мелочи. Вот и закрутилась наша дружба. Правда, с переменным успехом. Ты меня удивляешь, с каждым разом все больше. Что ж я такой удивительный сегодня? Второй раз за день слышу эту фразу. Смотри в меня, не влюбись, бросаю Ники с ухмылкой. Вот знаешь, Лавров, хотела про тебя что-то хорошее хоть раз в жизни сказать. Да смотрю, поторопилась. Ты все такой же придурок. И мы оба засмеялись. «Что есть, то есть. Горбатого могила исправит». Подвожу итог. «Нет, все же что-то в тебе изменилось». «Так, а вот копаться во мне не надо. Еще одна. Вадика сегодня хватило». «Тебе кажется. А когда кажется, креститься надо». Ответил сдержанно, но Ника продолжала меня сверлить пристальным взглядом. «Фролова дырку протрешь. Хватит пялиться». Люди меняются в двух случаях, когда переживают тяжелые потери и когда влюбляются. Трагедии в жизни у тебя не наблюдается, насколько я знаю. «Значит, это любовь? Ты влюбился?» «Лавров, ты влюбился?» «Ну охуеть, сам еще не разобрался во всем, а она уже все вычислила и выводы сделала». «Фролова, я хреновый экземпляр для психоанализа. Не утруждайся». «Влюбился. От одного слова внутренности переворачиваются, хотя симптомы совпадают. Да, я понимаю, что с рыжей я влип. Не выходит она у меня из головы хоть что делай». «Ты влюбился. Ника, сейчас пешком до поселка пойдешь». Угроза прозвучала не очень убедительно, и Фролова засмеялась. Пробубнив себе под нос ругательства, попытался сосредоточиться полностью на дороге. «Ксюха!» «Да чтоб тебя!» «Фролова, мать твою! Раз так бесишься, значит, точно, Ксюха!» Шерлок любовный нашелся на мою голову, местной доморощенной в лице Фроловой. «Хоть слово скажешь ей, пожалею, что вытащил тебя из дома и прибью сам». «Я могила!» — проговорила ник снова улыбаясь. «И улыбку эту сотри с лица!» У тебя губа разбита, а лыбишься, как на фото в журнале. Мы уже въезжали в поселок, представляю реакцию Волкова на происходящее. Даже становится немного жаль Димку. У Игорька кулаки, как кувалды, тяжелей только у Артема. На своей шкуре испытал. Правда, на тренировке, но и этого хватило. Так что крови, думаю, будет много. Ты понимаешь, что сейчас начнется? Спрашиваю притихшую Фролова. О чем ты? О том, что стоит Игоре увидеть твое лицо, и Фролов может себе копать могилку на Троицком. Все так плохо. Я зеркало выронила где-то в доме когда сумка упала, а твое в машине не стало крутить. Ну, как тебе сказать? Пытаюсь подобрать цензурные слова, смотря на разбитую губу и припухшие скулы, на которых скоро начнут проступать синяки. Корректные слова в голову не приходят. Денис, если бы так выглядела Ксюха, я бы уже стер ублюдка с лица земли. Это чистая правда. Чего уж. Фролова уже все равно выводы свои сделала. Смысл юлить о моем отношении к рыжей? Значит, плохо. Ну так, хуёвенько, конечно.